Глава 2. Герцогиня Джоджиана Диваншир приказала дворецкому пригласить прибывших дам, и, когда те появились в ее кабинете, проявила к ним максимальное радушие. Она встала из-за стола и вышла им навстречу, да еще и протянула руки, так, как будто давно была с ними знакома. Две дамы тут же присели в книгсинах, и те книгсины были глубокими, а дамы даже склонили головы в знак почтения, ведь герцогиня и положением в свете, и мастерством видения превосходила их обеих. «Встаньте, встаньте! Эти церемонии здесь ни к чему!» — потребовала холодная леди, всем своим видом и тоном показывая, что никакая она не холодная. «Дорогие мои сестры, вы даже представить себе не можете, как я вам рада!» произнесла она, приближаясь к прибывшим дамам. «Прошу вас. Вот...» — она указала им на диван, сама же села в кресло напротив. «Дорогие сестры, садитесь вот сюда. Тут вам будет удобно». Дамы послушно уселись, куда им было указано, и одна из них, старшая, представилась. Доротея де Флеан. На вид ей было около сорока, Ее можно было бы назвать приятной, если бы не пронизывающий взгляд ее холодных серых глаз. Впрочем, даже этот ее взгляд вполне гармонировал с ее легким розовым платьем и белой в розах шляпкой. Даже после перелета аэропортов и дымных экипажей Доротея Дефлеан была свежа и опрятна. — Дефлиан Дефлеан, дефлеан" — вспоминала герцогиня. Она прекрасно знала все старые фамилии Альбиона. «Кажется... кажется, ваша девичья фамилия Вейн?» «Именно так», — едва заметно улыбнулась мадам Дефлеан. «Сисил Вейн, барон Бернард, мой двоюродный дедушка». «Я очень рада знакомству, леди Флеан», — улыбнулась ей в ответ герцогиня. «Тем более, что я знакома с вашим дедом и прошу вас при случае передать ему привет от меня». «Непременно передам». — отвечала подчиненная своей новой начальнице. — Правда, он, скорее всего, этого не оценит. — Не оценит? — Он уже несколько лет как работает в состоянии старческой деменции. Он не узнает даже близких. — Ах, вот как! Ясно. Леди Джорджиана кивнула и тут же обернулась ко второй, к молодой женщине, что сидела напротив нее. — Получается, что вы, моя дорогая... «Камелия Анна Уилсон Фоули!» «Можно просто Анна Фоули!» — улыбнулась молодая женщина. Многим она показалась бы привлекательной, а некоторые сочли бы ее и красивой, и к ее этой привлекательности нужно было добавить и тонкое чувство вкуса. Казалось бы, простое строгое серое платье с черными перчатками и небольшой черной шляпкой с вуалью но весь этот незатейливый ансамбль был очень изыскан, несмотря на неяркие цвета. «Как поживают лорд и леди Фоули?» «Прекрасно. Как раз гостила у них, прежде чем отправиться сюда», отвечала леди Фоули. «Итак, леди Доротея и леди Анна». Герцогиня сделала паузу, разливая чай. Она дождалась, пока дамы возьмут чашки. «Рассказывайте, как добрались». «Ах, эти дирижабли!» сразу ответила леди Доротея. «Над проливом мы попали в сильный ветер. Признаться было страшно. Это было еще хуже, чем шторм, что я пережила возле Сицилии». «Но капитан вселял в нас уверенность», продолжила затоварку леди Анна. «Он назвал это происшествие всего-навсего «незначительной болтанкой». «Незначительная болтанка?» Герцогиня улыбнулась. «Какая прелесть!» «Эти капитаны всегда найдут какие-то смешные слова, чтобы скрасить большие неудобства». «Причем многим дамам, да и господам тоже было нехорошо от этой незначительной болтанки», продолжала старшая из вновь прибывших подчиненных леди Джорджианы. «Прошу вас, сестры, вот мармелад, попробуйте. Он, к сожалению, куплен здесь, но все, что я привезла из Лондона, уже закончилось». Леди Кавендиш, кажется, была счастлива играть роль радушной хозяйки, тем более если эту роль приходилось исполнять перед дамами своего круга. Последнее время ей доводилось общаться только с мужчинами, дам ее уровня в Гамбурге просто не было. Местные немки, жены здешних новоришей и купцов, не говоря уже про всякие чиновничий люд, не обладали должными манерами. Конечно, обществом мужчин было ей приятно, но и простой женской болтовни за чаем герцогини очень не хватало. «Прошу вас, угощайтесь», — предлагала она мармелад своим новым подчинённым. «Абрикосовый?» — уточнила леди Анна, набирая себе немного жёлтой ароматной субстанции. «Да, вы угадали, дорогая моя». Дамы попробовали мармелад, и леди Доротея вынесла свой вердикт. «Слишком много сахара». «Абсолютно верно». — поддержала ее герцогиня. «Неужели абрикосы растут здесь, в германских княжествах?» — удивлялась леди Анна. «Не уверена», — отвечала ей леди Джуджана. «Возможно, где-нибудь в Швабии или Баварии, но этот мармелад сделан, кажется, в Ломбардии, а может, и на Сардинии, я уже точно и не помню». «Я так и подумала», — назидательно произнесла леди Флеанн. Эти итальянцы ни в чем не знают меры. Казалось бы, живут на райской земле. Так могли бы за тысячи лет уже научиться находить черту, что отделяет хорошее от избыточного. Но итальянцы практически необучаемы, и при всех своих удивительных богатствах все равно будут делать ветчины пересолеными, сыры пересушенными, а в конфитюрах, джемах и мармеладах у них всегда будет слишком много сахара. — О, дорогая моя, вы слишком к ним требовательны, — улыбнулась герцогиня, сделав глоток чая. — Второстепенные нации и не должны чувствовать эту грань. Вкус, как и чувство меры, доступны лишь нациям великим, тем нациям, что должны управлять всеми остальными. — Вынуждена с вами согласиться, — произнесла леди Доротея. — Должное управление — вот чего действительно не хватает этим лентяям ведь австрийцы совсем не приучили их к труду. «Австрийцы — мягкотелые сибориты», — заметила герцогиня. «В них не осталось и капли истинной гамбспурской крови». «Да», — Лидиана даже чуть наклонилась вперед и продолжила полушепотом. «Я читала, уже не вспомню где, что после Марии Терезии кровь гамбсбургов слишком разбавлена славянской жижей. Говорят, что венгры и славяне слишком вольны стали при ее дворе» поэтому и спас Австро-Венгрию русский царь во время Венгерской войны, иначе этой империи уже бы и не было». «Несомненно, вы правы», — согласилась герцогиня и взглянула на леди Доротею. «А вы, видимо, знакомы с итальянцами не понаслышке». «Уже не понаслышке», — почти с гордостью сообщила та. Я находилась при нашей Средиземноморской эскадре три года на Сардинии, потом еще полгода на Сицилии и еще год провела в Неаполе, все это не считая Греции и Алжира. — -о, О, у вас неплохой послужной список, — похвалила подчиненную леди Кавендиш. — Ну вы, леди Анна, я просила прислать мне опытных дам, а вы же юны. Видимо, вас высоко ценят, раз отправили на столь ответственное задание. «У меня тоже есть некоторый опыт», — не без гордости заявила молодая красивая дама. «И...» — герцогиня смотрела на нее с интересом. «Два года в Бомбее и полтора года в Калькутте я работала с леди Горн и леди Вильсон». «Это хорошая школа», — без особого уважения произнесла леди джо -Джиана. Теперь ее тон изменился. вежливости и гостеприимства сразу отошли на второй план. Сейчас перед прибывшими сидела опытнейшая сестер Менталов, дама, которой корона доверяла самое ответственное задание. Герцогиня отставила пустую чашку и продолжила. «Вы работали против французов, австрийцев и индийских дикарей. Здесь же вам придется работать против русских фанатиков, оголтелых и необыкновенно упорных представителей варварского народа, против опричного ордена русских» то есть вам предстоит попробовать себя в настоящей работе». Леди Доротея взглянула на Лиди Анну и ответила за обеих. «Мы для этого и прилетели». Бросив на нее быстрый взгляд, Леди Камедиш снова заговорила. «Я просила Мари прислать мне самых толковых дам, что есть в ее распоряжении в данный момент. Я не сомневаюсь в компетенции Марии, Если она прислала мне вас, значит, вы лучшие из тех сестер, что у нее были». «Мы приложим все усилия, герцогиня, чтобы оправдать ваше высокое доверие и доверие баронессы харлстон заверила ее леди Доротея. «Я очень на это рассчитываю, сестры». Леди Камедиш сделала паузу. «С нами будет работать еще одна наша сестра». Прибывшие сестры переглянулись. Конечно же, они знали, о ком идет речь. И леди Анна, чуть наморщив носик, произнесла. «Мы слышали, что она американка». «Да, она американка. Ее манера оставляет желать лучшего. Она из каких-то там американских торговцев. Но это не умаляет ее ментальных способностей. Леди Рэндольф Черчилль, или просто леди Дженет, заносчива, но талантлива. И не смотрите, что официально она всего-навсего ментал третьего уровня. Скорее всего, эта оценка неверна. И наша сестра еще себя покажет, я в этом уверена». «Ах, вот как!» — поняла леди Анна. — Да, и посему прошу вас быть с нею поделикатнее. Считайте, что она не только талантливый ментал, но и женщина нашего круга. Хотя и чуть-чуть своеобразная. Не то чтобы леди Камендиш была расположена к леди Рэндольф. Нет-нет, герцогиня не переваривала выскочек, и при случае она устроила бы этой американке неприятности. Но сейчас была не та ситуация. Она отвечала за сохранность корабля, и посему ей нужна была полная консолидация сил, а значит, никаких расприй, никаких женских мин и поджатых губ. Никакой уничтожающей холодной вежливости, только общее дело. «Все понятно», — произнесла более опытная леди Флиан. «Мы все сестры и заняты общим важным делом». «Именно так, дорогие мои», — подтвердила начальница. «Мы все сестры и заняты общим делом». Дамы кивали герцогини, они все прекрасно понимали, и теперь начальница решила распределить обязанности. «Леди Доротея, насколько я поняла, вы уже имели дело с этими увольнями из флота». «Даме леди, я умею ладить с флотскими офицерами», отвечала госпожа Дефлиан. «Прекрасно. Тогда непосредственную охрану линкора я поручаю вам. Встряхните этих лежебок». Периметр по суше и по воде также будет зоной вашей ответственности. Не давайте им дремать. Контроль, контроль и контроль. Вот что нам сейчас необходимо. Коммодор Винтерс — мой хороший друг, но имейте в виду, что он недотёпа, хотя и хорош с собой, так что будьте с ним построже, без всякого снисхождения». Герцогиня специально отправила к морякам именно леди Дефлиан. Эта сестра даже на вид была холодной и жёсткой. Как раз то, что нужно для флотских и был еще один не столь очевидный нюанс. Уж кого-кого, но точно не леди Фоули, с ее приятным лицом и соблазнительным станом, герцогиня хотела бы видеть возле красавчика Комодора. — А вы, леди Анна, — продолжала начальница, — останетесь при мне, мы с вами займемся поиском русских фанатиков. — Надеюсь, власти на нашей стороне, — уточнила леди Анна. — О, нет, не надейтесь на их большую поддержку, — С пор, как этот бисмарк носится по всем германским княжествам с этой своей идеей объединения, немцы относятся к нашей короне все более прагматично, — отвечала ей герсогиня. Нам все сложнее отстаивать здесь свои интересы, и все дороже. — Значит, в основном мы будем полагаться на свои силы? — Да, больше на свои.